Глава одиннадцатая. Жизнь в маленьком городке вроде Змеиной горы мало чем отличается от деревенской. На рассвете орут петухи, вырывая из объятий сна, стоит снова задремать, как раздается не слишком мелодичный звон колокольцев, когда пастух собирает по домам стадо и ведет на пастбище. И этот звук заставляет проснуться окончательно. Днем размаренное солнце молится. Кажется, почти вымершими. Вот разве что пробежит стайка ребятишек, разгоняя ленивую тишину. И снова никого. Взрослые на работе, в поле. Почти у всех жителей городка были на дело земли. Если не свои, то арендованные. А летний день год кормят. Зимой многие уйдут в большие города на заработки. На фабрики, в извозчики, а то и наймутся в лавке. В самой то змеиной горе лавок почитай нет. Универсальный магазин, торговавший всем от мыла до кружевной тесьмы. Продуктовая лавка, где можно купить чай, сахар, средней паршивости кофе и крупы. Мясная лавка, владелец которой господин Рудсон кичился, что хранит товар не на леднике, а в самом настоящем стазисном ящике, который он заказывал аж из самой столицы да еще пекарня и пивоварня матушки Картер. По утрам там можно было купить горячий хлеб. И редко, когда Лури не отгрызала горбушку по дороге домой. А вечером открывался трактир, что служил местным своего рода клубом. Куда еще было податься после целого дня тяжелой работы? Запить несколько ломтей хлеба свежим пивом, поговорить о том о сём, прежде чем, вернувшись домой, уснуть сном праведника, чтобы утром снова подняться с первыми петухами. Порой Лансу казалось, что он вернулся в детство, когда проводил все лето в осинках, дедовом имении. Тот же запах пыли и нагретый солнцем лебеды, тот же шелест листьев за раскрытыми настежь окнами, ленивый перелай дворовых собак да звонкие детские голоса. Только сейчас не он, а Лори убегала из дома ни свет ни заря, чтобы вернуться поздно вечером уставший, с разводами пыли на личике, а иной раз и садинами на коленках, захлеб рассказывала новости. Разродилась соседская кошка. Они такие малюсенькие-малюсенькие, даже глазки не умеют открывать. Мамуля, можно мы одного возьмем? Можно? Старшие мальчики, которые уже считали зазорным возиться с малышней, разрешили сыну господина Рутсона сходить с ними ловить раков. Шестилетний Арчонок был крепче некоторых подростков. Тайком выбраться в окно улерих сумел. также незаметно вернуться — нет. Но больше всего жалел не о домашнем аресте, а что отец забрал честно добытых раков и выставил их в лавке. «У них клешни вот такие!» — тараторила Лори. Улерих говорит, палец перекусить могут!» Ник, тот самый мальчонка, что показывал дорогу к дому, притащил с дедовой пасеки самую настоящую живую лисицу. «Только я погладить не успела. Никто не успел. Она вдруг цапнула Ника и убежала. Наверное, собака испугалась». Ланс видел, как нахмурилась Грейс, услышав это, как десять раз переспросила, не трогал ли еще кто из детей эту лисицу и точно ли ее не догнали собаки. Он и сам напрягся. И даже сходил к старому Нику, деду мальчика, Ребенка нужно было немедленно отправить к лекарю, у которого есть вакцины. Именно лекарю. Магия не могла предупредить развитие болезни. Но старик и слушать не стал. Дескать, и его самого по молодости недобитки на охоте бывало кусали, и ничего не было. Какая такая вакцина? Случится что или нет, одним пресветлым богам известно. А к лекарю ехать — «День терять? Да и кто поедет? Родители в поле, а самому Нику мёд гнать надо. Вот, кстати, господин Мон, не хочешь ли подзаработать? Помощник нужен, тяжело уже одному». Подзаработать Ланс не хотел, но от предложения не отказался. Устал целыми днями бездельничать. К тому же надеялся переубедить старика. Заработать несколько монет и большую крынку душистого меда получилось. Переубедить — нет. Отточенная дебатами в Совете Красноречия разбилась о непоколебимое «все мы в руках божьих». Давненько Ланс не чувствовал себя настолько беспомощным. Даля Лори дни в Змейной горе неслись вскач. Грейс, кажется, тоже вовсе не скучала, занятая то домашними делами, то рукоделием, а для самого Ланса время тянулось медленно-медленно. Работа над диссертацией заступорилась. Он успешно написал практическую часть, но для теоретической нужен был обзор источников. А где их взять, те источники? Библиотеку в Змейной горе заменял все тот же трактир матушки Картер, где хранилась годовая подшивка газет «Западный вестник» да трехлетняя подборка журналов «Душеполезное чтение». Нет, Ланс не чурался местных и регулярно захаживал в трактир, он же клуб. Но столичные сплетни людям быстро приелись. К тому же приходилось следить за каждым своим словом, чтобы не сболтнуть лишнего. Прошло меньше недели, и обсуждение вернулось к местным новостям, к которым ему было нечего добавить. К тому же все свежейшие сплетни ему приносила с утра старая ула. Гублинша, похоже, решила, что несмышленая молодежь никак не справится без мудрых советов, и щедро их раздавала.